Глава 8 Кто-то находит, а кто-то теряет. Тело Фолькона рухнуло на землю. Джин Ву едва успел спрыгнуть с его спины. Эта жирная туша легко могла раздавить его. Падение подняло целую тучу пыли. Стало трудно дышать, а кроме того, сквозь пылевую завесу парень не мог видеть, как обстоят дела у теневых солдат. Он вышел из пылевого облака и огляделся по сторонам. джинву собирался помочь теневым солдатам в их битве, но казалось, что те справились без его помощи. Их битва тоже подходила к концу. Было очевидно, что уменьшилось не только число подчиненных Фолькона, но и количество теневых солдат. Окно статуса. джинву вызвал окно статуса и смотрел, как оно открывается. Как он и думал, уровень выносливости мана снова были на высоте. Маны достаточно, мне не нужно им помогать. Пока с маной все в порядке, теневые солдаты все равно, что бессмертное войско. Хотя бороться с легионом нежити нелегко. Это сильные противники, но его солдаты справились. Джинву решил, что солдатам можно не помогать. Лучше заняться сбором полученной добычи. Он повернулся в сторону Фолькона. Хм, как вы думаете, эта туша похожа на упакованную подарочную коробку с кучей сюрпризов внутри? Глядя на тушу Фолькона, Джин Ву не мог сдержать улыбку. «Интересно, что на этот раз я получу?» Несколько огоньков блестели из мертвого тела. Джин Ву, как обычно, протянул руку к источнику света. Сразу появилось сообщение о приобретении предмета. «Клик. Информация. Предмет. Вы нашли серьги владыки демонов. Вы хотите его приобрести?» «Вы нашли шар жадности?» «Вы нашли два рога Фолькона». «Крафтовый предмет. Вы нашли фрагменты древа мира. Вы хотите его приобрести?» Никогда прежде Джинву не ощущал себя настолько счастливым, как после сражения с Фольконом. Как и положено в битве с боссом, ему выпало сразу несколько предметов. Молодого человека прямо-таки рас распирало от радости. Рог Фолькона – это, скорее всего, из расхода материалов, которые можно продать. Если посмотреть на свое название Рог Фолькона и то количество, которое было получено, можно сделать вывод, что, скорее всего, это что-то очень похожее на Рог Демона. Нечто подобное он получал от младших и средних демонов. Рога явно можно будет использовать для пополнения бюджета. Деньги всегда нужны. Что касается остальных предметов, они пригодятся ему самому. Среди предметов был один, который был особенно интересен. Крафтовый предмет. Вы нашли фрагменты Древа Мира. Вы хотите его приобрести? Что такое крафтовый предмет и что Джинву сможет с ним сделать? Или это какой-то предмет, который пригодится для прохождения квеста? В любом случае, такой тип предмета, который Джинву увидел в первый раз, это вызывало его любопытство. Чтобы прочитать описание предмета и узнать о нем поподробнее, необходимо вначале принять все предметы. Поэтому Джинву решил ответить положительно на сообщение, которое спрашивало, будет ли он приобретать предметы. Я принимаю все предметы. Одновременно с тем, как он принял предметы, огни из тела Фолькона начали сверкать и преобразовываться в предметы. Вскоре они лежали у его ног. Перед ним лежали две серьги, одна красная бусина и большой деревянный кусок размером практически с человеком. Тут и гадалки ходить не надо было, сразу понятно, какой из этих предметов древо мира. джинву посмотрел на дерево, затем он открыл информацию о предмете. Крафтовый предмет, фрагмент, древа мира. Ранг неизвестен, тип, деревянный материал. Изготовлен из древесины, которая была получена путем удаления загрязнений и отрицательной энергии из дубины фолькона. В свою очередь дубина фолькона была вырезана из ветвей речайшего дерева, росшего на границах мироздания. Древо мира, древесина, полученная из древа мира, обладает сильной магической энергией и используется в качестве материала для создания лучших магических инструментов. Материал для создания лучших магических инструментов, значит. Джен Ву попробовал сообразить, что он может сделать с этой вещью, но в голову пока ничего отдельного не приходило. Тем не менее, было очевидно, что эта вещица очень необычная. Джен Ву чувствовал сильную ауру, исходящую от нее, даже просто находясь неподалеку. Это дерево может быть полезным, но сейчас мне о нем ничего не известно. Он решил отправить фрагмент мира в инвентарь, вместо того, чтобы отправить его в магазин. После этого Джин Ву осмотрел оставшиеся предметы. Предмет серги Владыки Демонов» ранг С, тип аксессуар, сила плюс 20, выносливость плюс 20. Является частью сета драгоценной «Короны Владыки Демонов». В набор входят еще «Жерелья Владыки Демонов» и «Кольцо Владыки Демонов». При ношении нескольких предметов сета одновременно открывается ряд скрытых эффектов. Эффект сета 1 не открыто, эффект сета 2 не открыто. Установятся ли у меня эти эффекты сета? Первый предмет очень похож на уже имеющийся у него ожерелье хранителя ранга А, который он получил от Цербера. Но только серьги владики Демонов, к сожалению, не сочетались с тем ожерельем. А потом не соблюдалось условий для получения эффектов сета, и это было ужасно досадно. Конечно, было бы замечательно иметь возможность уже сейчас использовать найденный набор предметов, но в любом случае он получил добавление к силе и выносливости в размере 20 очков. И надо еще учесть, что теперь у меня за каждое повышение уровня идет плюс 5 очков к характеристикам. Если учесть еще и ежедневные задания, получается, что каждую характеристику можно увеличить максимум на 8 очков, а любой из предметов расширяет эти границы. Женву с превеликим удовольствием решил сейчас же надеть серьги владыки демонов. Информация, предмет, серьги владыки демонов, хотите ли вы надеть их? Да, хочу. серги также скрылись из виду как и другие предметы которые он ранее принимал таким же образом глядя на статистику джинву удовлетворенно рассмеялся он уже сейчас желал получить все аксессуары се этой драгоценности короны владыки демонов благодаря слову демон названии сета джинву был уверен что другие части этого набора однозначно должны выпасть на территории этого подземелья называемого демоническим замком но сейчас его больше интересовало другое интересно какой эффект дает полный набор предметов Сейчас он получил один из составляющих сет предметов-эффектов, и теперь ему не терпелось найти остальные, однако радоваться ему пришлось недолго. Предмет, шар жадности, ранг А, тип магический инструмент. Этот шар, который сделан из кристаллизовавшейся крови высокопоставленного демона Фолькона, увеличивает магический эффект, позволяя наносить больший урон. Эффект жажда уничтожения увеличивает магический урон в два раза. Красный шарик был размером с бильярдный шар. Джинву схватил шар жадности в свою руку. Однако ничего не произошло, никакого увеличения статистики. Джинву посмотрел на специфические для класса окна, находившиеся в окне статуса, которые относились к магическим способностям. Но количество теней, которое можно было извлечь из теней, которые можно было бы сохранить, также не изменялось. Разве это не является предметом, который я, по идее, могу использовать? Джинву тряхнул головой. Удвоение магического урона – это замечательно. Производительность у этого шарика действительно должна быть огромной. Существуют оригинальные инструменты для усиления магии, но они были невероятно дорогими. Он видел их в магазине, но такой инструмент был доступен всего нескольким охотникам-магам. Тем не менее, Джинбу никогда не слышал, что существует вещь, которая способна удваивать мощность таких дорогих артефактов. Если бы существовала такая вещь, разве она не вызывала бы разговоры среди охотников? Это было бы сногсшибательной новостью. Непонятно также, к чему же может привести обладающий такой вещицей. Кстати, если говорить об этом в шаре жадности, то он, возможно, как раз и являлся таким инструментом, который должен быть способен удваивать магический урон разных артефактов. Ну и Что мне с этого? Мне-то он сейчас ничем не помогает. Как пользоваться шариком тоже непонятно. Может попробовать его есть Но тут стоит учитывать один факт. Если эта вещица лишь просто увеличивает урон от магии, то конкретно сейчас он не сможет ни на что повлиять для Джин Ву. потому что извлечение хранения тени не имеет никакого отношения к повреждениям от магии, а другие навыки, которыми владел Джинвуд, далеко не волшебные. Было бы лучше, если бы он получил предмет, который повышает статистику интеллекта. Джинву размышляя, что делать слегка подбрасывал шар в своей руке. Пока он играл с шариком жадности, теневые солдаты закончили уничтожать приспешников Фолькона. Они постепенно появлялись перед ним, выстраивая строй. Быстрее всех рядом с ним оказался Икрит. Он нёс с головы демоны, три в левой руке, три в правой. Он подошёл к Джинву, сложил добычу к его ногам, преклонив колени в поклоне. джинву посмотрел на Икрида, который все еще стоял на одном колене почесал голову. «Разве ты не можешь перестать это делать, а?» Конечно, вежливо склонившись перед ним свою голову Икрид ничего не ответил на это. «Ну ладно, наверное, ты просто такой». Теперь взгляд Джинву устремился на Айрона. Айрон тянул за собой голову Фолькона. Джинву понятия не имел, когда тот успел ее отрезать. Сейчас он волочил ее за собой. Когда он дошел до Джинву, он также встал перед ним на колено. Повторяешь за Игридом, да? Хотя даже не ты завалил великана, но для тебя это, походу, не самое важное. Джинву глубоко вздохнул, уставившись на Айрона. Когда он создавал его тень, то ожидал каких-нибудь необычных результатов. Я ведь использовал магический щит Айрона. Интересно, могу ли я также использовать магию других теней? Можно ли объединить их способности и этот шар жадности? Наконец-то он увидел волшебников, медленно идущих за простыми солдатами. Волшебники были медлитель обычных рыцарей и генералов. Джинву подозвал к себе парня, который прибыл самым первым из трех волшебников. Он поднял свой палец и указал на что-то позади волшебника. Волшебник, облаченный в черную мантию, повернулся и медленно поднял обе руки. «Наверное, мне надо просто подойти». джинву встал и подошел и встал рядом с тем максимально близко. В одной руке он держал шар жадности, затем, не зная, сработает или нет, он передал его волшебнику. Затем он указал в сторону здания, на которое ему недавно пришлось карабкаться. Хорошо, что теневые солдаты могли двигаться самостоятельно. От него не требовались никакие дополнительные объяснения. джинву подал знак рукой. «Стреляй!» Огненный шар увеличился примерно в два раза. Он завис в воздухе, в любой момент готовый вырваться. Чего? Джин не смог сдержать своего удивления. Волшебник совсем не удивился происходящему. Он направил шар на цель, и тут немедленно покинул его руку, мягко слетев с кончиков пальцев. Охренеть! У Джинву челюсть отпала такого представления. Раздался взрыв, здание рухнуло, словно было игрушечным домиком, сделанным из бумаги. Пламя, что охватило все здание, было мощным и даже не думало гаснуть в ближайшее время. Джинву, который смотрел изумленными глазами на поднимающееся горящее здание, поспешно забрал шар жадности из рук волшебника. Затем он снова проверил информацию о предмете. «Отсутствует. Не уверен, но реально отсутствует. Он перечитывал информацию снова и снова, но не увидел там ни одного пункта, который запрещал бы ему передавать этот шар кому-либо другому в использовании. Значит ли это, что он может торговать этим предметом?» Джин проглотил ком, вставший в его горле, потом снова посмотрел на здание. Часть здания, которое все еще горело начала обваливаться, а затем рухнула на землю с громким шумом. Челли Джин снова отпала, когда он увидел это. «Это реально!» Охотники за волшебными артефактами, насколько сильно они будут заинтригованы и огорчены, не получив его. Если вначале осмотреть эту штуку, не зная, как ее применить, Джинву был огорчен, то сейчас он, наоборот, находился в радостном предвкушении. Солнечный день. Молодой человек из квартиры 902, соседка подняла голову, разглядывая собеседника, и через время ответила. «Кто знает, я не видела его в последние дни». «А, да, ну ладно, спасибо». Хён Кичхоль пошел прочь, понурив голову. Прошло уже три дня с тех пор, как он наблюдал за квартирой Сун джинву Однако за все это время тот ни разу дома не появился. Овощной сок, который он менял каждый день, готовя новый, с каждым разом становился все лучше и лучше. Хён Кичхоль тяжело вздохнул и достал телефон. Вскоре его собеседник поднял трубку. «Что такое Кичхоль?» «Начальник». Его собеседником был Ан Сан Мин. Охотник Сун Джин Ву уже долгое время не появляется дома. Жители соседних квартир говорят, что не видели его в последнее время и не замечали ничего подозрительного. «Да ладно, да, так и есть». «Но мы ничего не можем с этим поделать. Тогда сегодня еще подежурь. А вот завтрашнего дня возвращайся-ка обратно в офис, к своим основным обязанностям». «Да, я понял вас». Ансан Мин повесил трубку и покачал головой. Куда мог подеваться охотник Сун джинву Они не могли связаться с Джин Ву уже несколько дней. Ансан Мин не хотел разговаривать по телефону, поэтому отправил Кич Холя караулить около его дома, чтобы тот лично передал от него сообщение. Но вот теперь Кич Холь звонит ему и говорит, что охотника не видели дома вот уже несколько дней. Может у него случились какие какие-то проблемы, беспокоился за него Ан Сан Мин. Я надеюсь, здесь нечем беспокоиться или… не знаю. Когда Ан Сан Мин подумал об этом, ему стало как-то не по себе. Кто-то коснулся его плеча, требуя развернуться в свою сторону. Это был охотник Пак Хи Чин. Она подошла так тихо, что Ан Сан Мин не услышал шагов девушки. Его сестра сообщила, что, по словам брата, он отправляется в путешествие вместе со своими друзьями на неделю. Вы знали об этом? Охотник Сон Джин Ву? Да. «Если это так, то получается, его пункт назначения не находится на земле». «Что?» Пахи Чин широко раскрыла глаза. Ансан Мин быстро объяснил. «Мы проверили все каналы. У Сон джинву нет никаких записей о выездах за границу. И нет никаких записей о том, что он снимал в банке хоть какие-то суммы, не говоря уже о крупной. Он также не оформлял кредитных карт». «Как вы смогли все это узнать? Потому что у меня такая работа – наблюдать за охотниками». «Боже мой!» Кроме того, полученные данные геолокации и местоположение его мобильного устройства, запрошенный из Ассоциации Охотников. Последнее место, где он находился перед тем, как связь оборвалась, был центр города, и за прошедшие пять дней сигнал так и не появился ни в каком другом месте. Разве это тоже не загадка? Неужели? Вам не кажется, что это могло быть похищением? Слова похищен раздались как гром среди ясного неба. Два человека стояли и смотрели друг на друга в глаза, а затем нервно рассмеялись. Вряд ли. «Сун Джин Вуд, да кто ты такой? Подземелье высшего ранга, и это человек, который смог в одиночку зачистить красные врата». Вскоре Ан Сан Мин произнес, почесывая свою голову. «Но это вряд ли. Для того, чтобы захватить такого охотника, потребовалось бы пригнать спецподразделение из Китая. Причем оно должно состоять из лучших силовых охотников, а потом разом натравить их на него». Пахичин согласно закивала головой. Ан Сан Мин, который было засмеялся над этим, неожиданно помрачнел. Кое-что пришло ему в голову. «Ну как вы узнали, что джинву Ву сказала, что отправляется в путешествие с друзьями?» «А, это хансон И. Я смогла поговорить с хансон И, и я попросил ее узнать у младшей сестры Джин Ву, куда он мог подеваться. Ей было проще об этом спросить, потому что они ходят в одну и ту же школу. Ничего не понятно, но это не важно, потому что не все равно найдут этого парня рано или поздно. Они оба думали об одном и том же. Где, черт возьми, находится этот парень?»